История 13. Делать иксы бывает очень больно и дорого. Вариант 2. История 13. Делать иксы бывает очень больно и дорого. Павел Кудрявцев. Предпринимательский опыт. CEO и кофаундер группы компаний «Хорошая связь». CEO и кофаундер платформы по выкупу и трейдину электроники сдал, купил. Ментор бизнеса в доменах B2B, B2S, Retail и Com маркетинг. История моей компании началась в начале золотых нулевых, когда на рынке мобильной электроники работало четкое правило – не откроешь магазин ты, его откроют твои конкуренты. На тот момент я, 21-летний молодой предприниматель, имеющий небольшой опыт в продажах, и мои компаньоны, занимающиеся оптовой торговлей БУ-электроники, с которыми мы, кстати, до сих пор вместе, решили развивать собственную розничную сеть по продаже сотовых телефонов. Так появился бренд «Хорошая связь». Составляющей основой нашего бизнеса являлась покупка с последующей перепродажей неликвидных товаров, стоков и БУ-электроники, выкупленных у федеральных сетевых игроков, так как они сами не могли торговать этим через свои розничные сети. На перепродаже этих товаров мы в своих магазинах и выстраивали наше уникальное товарное предложение. Ну и само собой, у нас был аналогичный товарный ассортимент по новым телефонам и аксессуарам, как и у всех остальных игроков на рынке сотового ритейла. Как ни странно, я один из немногих соавторов этой книги, у которого получилось не только построить бизнес с друзьями, но и, оставаясь друзьями, не потерять его за долгие годы совместной деятельности. Но речь в моей истории пойдет не об этом. Опустим примерно 15-летний период нашего развития и сразу окажемся в 2018 году. На этот год мы для себя поставили грандиозные планы создать крупнейшую компанию в Российской Федерации по продаже новой ИБУ электроники. Основная наша идея заключалась в следующем – магазин в каждом городе Российской Федерации с населением от 300 тысяч человек. Как вы понимаете, такие грандиозные мысли не приходят в здоровую голову просто так. В нашем случае это не было банальным эго или самомнением. Все было обусловлено исключительно финансовыми расчетами. Нам не хватало оборотов и прибыли. И вот почему. К тому времени мы мощно раздули штат компании. У нас появились очень дорогие сотрудники. Мы взяли финансового директора из одной крупной компании. Увеличили бухгалтерский департамент. Наняли директора по маркетингу и создали огромный маркетинговый отдел. Когда я говорю про высокие зарплаты и амбиции этих людей, я действительно не преувеличиваю. Даже сейчас, в 2023 году, я не выплачиваю ни одному из своих сотрудников и половины от тех денег. А тогда были и квартальные, и годовые бонусы, все плюшки, которые только можно было придумать. Это было нашей первой глобальной ошибкой. Для нас стало необходимым увеличивать обороты и прибыль компании в целом для содержания офиса, а не расширять офис для управления компанией. Для нашего масштабирования и открытия по 2-3 магазина в месяц нам пришлось увеличить численность отделов развития, хозяйственного обеспечения, руководства розницей, HR и отдела обучения. Вследствие этого расходы на содержание офиса взлетели в космос. Правда, и магазины открывались как грибы, а это нас немного успокаивало. К тому же активов было много, и кредиты не сильно нас обременяли. В то время рынок еще принадлежал арендодателям. Они могли диктовать почти любые условия по заключению договоров аренды. А мы были готовы заходить в новые города на максимальных арендных ставках с максимальными сроками окупаемости и минимальной предполагаемой прибылью. В свое оправдание могу сказать, что мы уже тогда научились делать расчет экономической модели работы магазина, и она отличалась на плюс-минус 5-10% от той, которую мы получали по факту в итоге. А это, знаете ли, целая наука, включающая в себя десятки независимых факторов и анализ кучи данных. В общем, машина, хоть и скрипя, но поехала. Расходы на открытие магазинов съедали всю прибыль, а штат компании, переваливший за 800 человек, продолжал генерировать нехилый убыток дырки в бюджете мы планировали за счет последующих периодов. Оборотка и прибыль у нас же росла, Но это на самом деле была половина проблемы. Как вы знаете, в жизни работают много законов, и один из них — если дерьмо может случиться, то оно обязательно случится. В расчете своей экономической модели мы не учли два важных, как оказалось, фактора. В 2018 и в 2019 годах рынок арендных площадей достиг своего максимума, а покупатели стали все больше смотреть в сторону маркетплейсов и покупку товаров через интернет, как следствие падения трафика и прогнозируемых Их продаж. Третье, что нас подкосило, это нехватка нашего УТП-товара – БУ мобильной электроники. Как вы понимаете, нет завода по производству БУ-телефонов. Мы не смогли быстро обеспечить поступление этого товара в свою розницу. На витрины приходилось ставить все меньше БУ-товара, замещая его новыми телефонами. В такой ситуации конкурировать с федеральными сетями просто невозможно. Они строят свой бизнес не на фронт-марже, а на привлечении новых абонентов или на увеличении стоимости своих акций, продавая большинство товаров просто в минус и убивая прибыль. Это обстоятельство еще больше уменьшило наши доходы. Также «Черным лебедем» стало внесение изменений в закон о защите прав потребителей. В соответствии с ними, возврат приобретенного сотового телефона в течение 14 дней с момента покупки по причине «не понравился», стал «невозможен», и почти новые телефоны перестали возвращаться в магазины федеральных сетей. Это привело к еще большему дефициту БУ-телефонов у наших основных поставщиков, и, как следствие, еще большей нехватки товара на наших полках. В общем, недооценка всех этих факторов негативно сказалась на спросе. Мы потеряли те самые проценты в обороте с каждого вновь открытого магазина, которые генерировали нам чистую прибыль. Осознав эту ситуацию, мы в экстренном порядке стали резать все расходы, закрывать убыточные магазины и сокращать персонал. В итоге 2018-2019 годы принесли мне и моим партнерам 127 миллионов рублей убытков, раздутый, а потом зачищенный штат, несколько судебных споров с арендодателями, десятки заказчиков. Крытых магазинов, сотни седых волос и тонны никому не нужного торгового оборудования. Какой урок мне бы хотелось, чтобы ты извлек из этой истории, мой внимательный читатель? Не стоит путать причины и следствия проблемы. Не нужно строить бизнес вокруг человека. Необходимо набирать людей для решения конкретных задач и четко измерять их эффективность. Для стабильного роста важна не только сплоченная и профессиональная команда, но и возможность масштабирования продукта и основных бизнес-процессов. Без этого никуда. Yeah. Проверяйте актуальность своего УТП или создавайте новое, если старое уже не работает. Мы, столкнувшись с проблемой нехватки БУ-устройств, создали высокотехнологичную платформу по выкупу и трейдину смартфонов «Сдал-купил». Внедрили ее более чем в 100 федеральных компаний и теперь уже независим от старых, нестабильных каналов поступления БУ-товара к нам на склад. Никогда не бойтесь сокращать. Сокращаться и сокращать расходы всегда можно почти до нуля. Сниженные расходы всегда становятся чудесными чистыми доходами, особенно если эти расходы не генерируют доходов. В моем случае отличным примером оказался отдел маркетинга. Данный отдел по итогу не приносил прибыли или так и не смог доказать мне обратного. Привет маркетологам из Юлмарта. А вот с его распуском и сохранением в штате компании всего одного сотрудника я стал экономить, читай, зарабатывать, целый миллион в месяц. Круто, не правда ли? Обязательно считайте свою юнит-экономику. Стройте обширные математические бизнес-планы на срок от одного года с учетом всех возможных расходов и нескольких сценариев развития. Благоприятное и неблагоприятное. Всегда ищите, как укрепить ваши слабые и тонкие места, на которых держится вся бизнес-модель. По скриптум. У каждой сложной ситуации в бизнесе есть не только бесценный опыт и история ее преодоления, но еще может быть и важное предназначение для решения более сложных задач в будущем. Как вы знаете, дальше в нашей истории случился коронавирусный 2020 год, который сделал нам немало новых вызовов. Спасибо этой ситуации. Благодаря ей мы зашли в ковид в хорошей боевой форме, с оптимизированным штатом и оптимальным количеством магазинов. Это помогло нам не только пережить следующий год, но и отбить все получения ранее минусы после постскриптума переводите любую проблему в ранг задачи задачу делите на мелкие подзадачи назначайте ответственных выбирайте правильную мотивацию и контролируйте выполнение после этого уже становится не так страшно и сложно заниматься системным решением проблем